Признаться, я несколько растерялся Но прежде чем сумел найти мысли и слова, мрак в тоннеле дрогнул Послышались легкие шаги В круг тусклого света, отбрасываемый грязными лампами, вышла высокая женщина Остановилась и с вызовом сказала «Надеюсь, ты пошутил, Лиам» Проблемы будут у команды, а не у тебя одного. Наниматель юмор не воспринимает. Голос у неё хриплый с глубокими бархатными нотками. От такого обычно в ображении мужчин возникают странные образы, а кровь рискатлевает от головы и приливает куда-то ниже. На внешность изрядно контрастировало с интонациями. Женщина скорее смахивала на борца своим телосложением с широкими плечами и узкими бедрами, толстыми, мускулистыми запястьями. Комбинезон полувоенного образца добавлял образу брутальности, наравне с жестким лицом в мелких шрамах, будто кошка исцарапала. Бледно-голубые глаза источали холод, а губы недовольно кривились. Добершали картину совершенно невероятные огненно-рыжие волосы, больше похожие на языки пламени, коротко и неровно стриженные. В руках же она сжимала короткую рукоятку Мургенштерна, перебирала звенья длинной цепочки, на конце которой болтался сферический груз с острыми шипами. Откое во ощутимо тянуло изнанкой и почему-то теплом. Судя по ряби в изнанке, игрушка чертовски серьёзная, и не новодел, а нечто древнее, тургаическое какими свойствами обладает, можно лишь догадываться, как и о том, где рыжая умудрилась откопать такое сокровище. Но подставляться под удар штуку вины не хочется. Даже мои костяты рядом не валялись. И интуиция подсказывает, что человек данный артефакт оставит лишь рожки да ножки. Мора, ты почти научилась подкрадываться, хрипло расхохотался Кэмбл, чуть оглюнувсь. Надо практиковаться. Я тебя заметил. Когда-нибудь выбью твой всевидящий глаз, мрачно пообещала женщина. Выдержала паузу и добавила: "Я серьёзно. Если ты решил сделать то, о чём говоришь, нам не спрятаться". "А может, я хотел припугнуть пленных?" хмыкнул Лиам. "И ты со своим вмешательством испортила переговоры". Знает тебя, говорила абсолютно серьёзно. Ещё больше помрачнела она и напоминаю: ты лидер команды по нашему же согласию. Подставишь выберем другого. А тебя? Что, спишешь в учил? хмыкнул наёмник. Ну, попробуйте. Лицо бывшего ученика дампир исказилось в неприятной гримасе насмешки и кровавого предвкушения. Он встал в полуоборота, задумчиво размял пальцы механической руки, от чего раздалось угрожающее жужжание моторов. "Твою затею надо обсуждать", сказала Мора, слегка напрягшись и крепко сжав рукоять оружия. «Сообща. "А что тут обсуждать?" с недоумением спросил Лям. "Я описал как есть. Не будут сотрудничать, потеряют ценность для нашего анонимателя в частности а значит я получу полное право поразвлечься составишь компанию том взгляд наёмника сместился в глубине механического глаза на миг вспыхнул красный демонический огонёк и через несколько секунд из мрака соткался тот самый белобрысый ублюдок со смолистым лицом с таким вкусом и удовольствием вырезавший пленных студентов в библиотеке широко ухмыльнулся и помахал рукой. Проститем, проходил мимо и услышал голоса. Ты знаешь, Лиам, я обожаю искусство. А что может быть красивее, чем мучительная смерть? Страсти кипят, льётся тёплая кровь, и жизнь медленно уходит из глаз жертвы. Вот на тебя смотрит сама вечность, сама пустота, рад, «Вот, с удовольствием сказал наёмник. И тома добряет. Больной кусок дерьма готов на всё, лишь бы покопаться в чьих-то кишках, с отвращением сказала Мора. Ты слишком грубый и неотёсанный, не разбираешься в прекрасном, мило ухмыльнулся блондин. Там, что может вызывать катарсис, и фрисон трепет от отточенных движений скальпеля или ножа. Белобрысы достал короткий нож, сделал изящный жест, будто дирижировал. В отличие от остальных, он выглядел так, будто только что с бала. В строгих брюках, белой сорочке, жилет, на шее красный шарф. Длинные волосы непомажены, аккуратно зачесаны назад. Ногти накрашены. Франт, дамский, любимец. Если, конечно, не слышать отзвуки той жажды крови, что испытывал мерзавец. Рыжая наемница лишь сплюнула в сердцах, а потом спросила. «И ты готов поступиться большей частью гонорара ради искусства?» «Э-э-э», разом будто протрезвел Том. Погрустнел, вздохнул. «Пожалуй, нет. Нужно содержать невесту». «У нас скоро свадьба, так что деньги очень нужны». «Ударни же пояса, Мора», — заявил Лиам, скривившись. «Всегда так. За деньги придушат или наоборот подарят жизнь, но лишь бы ни гроша не потерять. Ты же знаешь, он свою невесту прирезал лет пять назад». «Прекрасно знаю», — парировала рыжея. Но безумная тяга к расчлененке в нем компенсируется болезненной жадностью. Ты нас услышал, Кэмббелл? Да, вздохнул тот. Повернулся, быстро глянул на бьющегося в конвульсиях барана и хлопучущего над иним Коула. Думай, Эпп, думай. Зачем я вообще тебе сдался? Ровно спросил я, стараясь держать выражение лица непроницаемым. Ты ведь тоже учил, старик. Ты не меньше меня ходил в поиск. За годы растерял навыки. Небрежно дёрнул плечом Лям. "Напомню-ка, что из рук в дампир, и потому твоё ловка не сработает. Сам разумеешь, мне в лимп нельзя". Чуть закатал рукав и показал металлическое запястье, по коем скользнули тусклые блики. Высветились дорожки узоров множества наложенных печатей. Вздумай Кэмбабл сунутся на покинутые уровни, тьма накинется, как голодная акула на кровь. И хотя есть и защитный селенитовый контур, но слишком слабый. Делали ради того, чтобы скрыть рябь от рядовых гностиков и инквизиторов, не в ущерб двигательным функциям. Для защиты от мрака такого слишком мало. Умный гад. Идиотом прикидывается. Есть ли у меня вообще выбор? Заперт в клетке, как какая-то тварь, с друзьями, один из которых едва жив, а второй умирает. Голый босс, причём в буквальном смысле. Не возможности применить умение гностики, так как компульс-активатором остались в потайном кармане куртки, ни оружия, ни инструментов. Вскрыть замок не смогу, вылечить горе Мстителя тоже. Вырваться и вывезти остальных, тем паче. Очень не хочется идти в лимб. От слова совсем. Слишком уж хорошо представляешь, что там ожидает. И при мысли о предстоящем позагривку продирает колючим морозцем. Шансов на выживание немного, даже если бы готовился к походу. Нас с пустыми руками они вообще мизерные. И можно ли доверить Лиаму, с него станет получить желаемое и прирезать. Слова и обещания ничего не значат. Замкнутый круг. Нет. Беззвучно шепнула тень где-то в подсознании. Нет. Если ты поможешь мне, если пообещаешь, Мир перед глазами смазался. Тьма в зале заклубилась и ожила. Посмотрела десятками желтых глаз щелок. Внимательных, но смешливых. Я почти ощутил, как затылка коснулась теплое дыхание, а длинные волосы мазнули по коже. «Решайся, Макморан! Решайся!» «Решайся, Эбб!» разбил наёмник затянувшуюся паузу Станешь проводником, будешь говорить, где присесть, где заткнуться и продолжать, а где бежать. Что можно лапать, а к чему прикасаться нельзя. Вздрогнув, я решительным усилием воли изгнал сознание до и из своего. И моргнув, больше не увидел притаившихся теней, а настойчивые шепотки затихли поднял голову и пристально посмотрел на хмулящегося Кэмба. Поход в Лимбу давал пусть призрачный, но шанс найти нечто, что поможет вывернуться, освободиться и сохранить жизнь друзьям. Но если откажусь сделать то, что описал, к гадалке не ходи. Гарантии, скуп оспросил я, сдавшись под напором здравого смысла а также страха, кое им буквально фонтанировал параноира и боли растекающейся от брана. В моё честное слово, ты не веришь, сделанная обида и протянул наёмник. А, как же партнёрские отношения, эб, доверие. Я не обманываю, да, ребята. Мор в ответ поперхнулась, натужно закашлялась в кулак. А Том светловолосый смазливый маньяк мечтательно улыбнулся в пустоту, лаская пальцами рукоять ножа на поясе. «Нужны гарантии», — повторил я, глядя в единственный живый глаз бывшего ученика-старика, — «что эти двое будут жить до того момента, пока я не вернусь с книгой, а там разберемся». Атлиама на секунду потянула черной злобой. Но он совладал с собой и более того, в носёрстинул изородованные губы в тоскливой смешке. Начался деловой разговор. Сделаем так. Здесь есть одна комнатка с хорошим толстым люком. Я позволю твоим дружкам запереться там, позволю тебе их подлечить и дам воды, сухой паёк. Сами ж вернуться само свободишь. Не сумеешь. Ваши проблемы. Такой вариант тебя устроит, эб? Он сложил руки на груди и вопросительно изогнул бровь. Я же обкатал мусор в голове и признал, что предложение выглядит невыдано щедростью. Когда не знаешь, что делать, надо создавать положительные для себя обстоятельства. Пусть маленькие, но чем их больше, тем выше и вероятность того, что чаша судьбы склонится в твою пользу. «Нужны будут вещи», — твердо заявил я. «Также вы вернете имущество моих друзей». «Хлам нам не нужен», — хмыкнул Лиам. «Твои игрушки обсудим». «Тогда дайте один из накопителей, аптечку и инструменты», — продолжил я ковать железо. Ты ведь пообещал помочь раненому. Обещал, значит, помогу, кивнул Кембл. Мора, организуешь. А та наше скотмовета, видимо, опять пульсы нанюхался. Собственный прицендалы не найдёт, и если захочет помочьиться, будь добра. Рыженая Ёмница пробормотала какое-то чрезвычайно материнное проклятие и скорчила недовольную мину, но ушла и где-то минут через пять вернулась со свертком. Сначала вытащила мою аптечку, затем металлический цилиндрик, доверху накачанной энергией изнанки. «Тот футляр тоже», — подсказал я, указывая на маленькую жестянку с инструментами для непосредственной работы с той стороной. Лиам внимательно осмотрел содержимое каждой коробки, закрыл и достал из кобуры револьвер, взвел курок и прицелился. Ладно, только без глупостей. Будь уверен, я увижу и почувствую, если вздумаешь обмануть ожидания, тебя не пристрелю, но кому-то из твоих приятелей гарантированно сделаю дырку в башке. Не в моих интересах разрушать установившееся взаимопонимание, дипломатично заверил я. Освободите руки. Мора, коротко сказал Кембл. Не дёргайся, предупредила ржаная наёмница. Выстав через прутья. Достала нож и одним ловким движением перерезала путы на запястьях, затем вложила в ладонь аптечку, жестянку и накопитель. Я забрал вещи и повернулся к друзьям. Чувствуя спиной направленное на меня дуло револьвера, присел и аккуратно разложил добытое на полу. Встретился взглядом с Коулом и сказал: "Нужна помощь". Что делать? Одними губами испуганно прошептал делец, кося глазами мне за спину. "Когда скажу, придержи брана за плечи", произнёс я. "Ладно, мы не будем проживаться". В голосе лысого приятеля страх смешивался с надеждой. "Нет", качнул я головой. "Не сейчас. Ваша задача выжить. Поиграем по чужим правилам пока что". Надейся, ты знаешь, что делаешь, пробормотал Проныра, быстро облизнул губы и положил ладонь на плечи Бранна. Я тоже надеюсь, мелькнула мысль, но озвучивать не стала, а размяло немевшие пальцы, пока не стало покалывать, вернулась чувствительность. Вскорчил футляр и достал несколько артефактных стёклышек окуляров, посмотрел на приятеля детства сначала через один, потом через другой. Вообще, те инструменты предназначались для вскрытия хитрых замков, изучения секретов механизмов ловушек. Но небольшая импровизация и лёгкая настройка позволяли превратить артефакты в зломщика, в некое подобие хирургических. И вскоре удалось подобрать фокус, так как я смог увидеть в толщине плоти силуэт рёбер и лёгких, медленно пульсирующий сгусток, тёмный разрыв раны. Повезло, нож прошёл мимо сердца. Но задело легко, и теперь оно неуклонно наполнялось кровью, от чего дышать горе мстителю становилось всё труднее. Да, кровь он потерял слишком много, страдал от боли, удушья и слабости. Плохо, но могло быть и гораздо хуже. Второй раз за сутки я пожалел о том, что наплевательски относился к урокам медицины и мысленно пообещал самому себе Если выберусь из переделки, обязательно наверстаю. Помолился известным и неизвестным богам о том, чтобы помощь сработала, не добил обратно на месте. Вздохнув, я разбила не менее в теле, достала из аптечки стеклянный шприц с иглой, подобрал несколько ампул. Сделал обратно пару обезболивающих инъекций. Подождал, пока сердечный ритм выровняется. Затем взялся за накопитель и призвал изнанку. Начал вычерчивать над грудью друга детства сложную фигуру. Из-за татуировок набирать достаточное количество силы не получалось, и большая часть бесполезно развеивалась в пространстве, порождая рябь. Дорожки синеты на коже нагрелись и жгли, доставляли неприятные ощущения, сбивали концентрацию. Но накопитель обладал достаточным объёмом, Важность дела не позволяла отступиться и совершить ошибку. Очнулся я через минуту, мокрый от пота и совершенно бессиленный, но, смотря в получившуюся схему, сквозь один из окуляров, остался доволен проделанной работой. Активировал печать и позволил им погрузиться в городе Барана, а затем схватил его за ноги и выдохнул: "Держи". Коул понял и навалился на плечи, а раненый, несколько мгновений лежавший неподвижно, резко дернулся, выгнулся, закашлялся и харкнул кровью. Раз, другой. После третьего тело горя мстителя вновь расслабилось, обессиленно упало на камни. «Получилось?» — спросил Делец обеспокоенно. Я не ответил, вновь смотревшись через окуляр и увидел глубоко в груди некое подобие заплаты, грубых стежков. Внутреннее кровотечение не прекратилось, но стало в разы слабее. Сам пациент из лихорадочного беспамятства перешел в состояние глубокого сна на грани комы. Пульс и дыхание замедлились. Но он жил, и я надеялся, что сумеет продержаться достаточно долго, прежде чем получит помощь настоящих лекарей. Терев под солба, я мельком глянул на накопитель и с разочарованием признал, что тот абсолютно пуст. А ведь, если честно, я питал маленькую надежду, что удастся что-то оставить и спрятать. Но на нет, как говорится, и суда нет. Да и косой взгляд через плечо подтвердил опасения. Лиам продолжал наблюдать пристально, внимательно. В искусственном глазу горел угрожающий алый огонек. Чуствовалось движение той стороны. Кажется, рыжая наёмница говорила насчёт остраты зрения камба была. Да и насколько я знала, в некоторые из таких протезов за отдельные деньги встраивали дополнительные функции. Например, возможность зрить в инфракрасном спектре, а может и видеть проявления знанки. Чисто теоретически такое вероятно. Неприятно. В этом случае надо быть ещё осторожнее. Ничем не выдав эмоций, я вернулся к рану. Дополнительно вколол ему стимулятор, смыл кровь и наложил на рану несколько стежков тампоном и с помощью колы тугую повязку. Что ж, сделал, что смог. Закончил, объявил я. Сложил инструменты, встал и с сожалением протянул футляры Мори, напряжённо ждущий у прутьев. "А, умница", с удовольствием заключил Лиам. "А теперь мы отведём твоих дружков в номер люкс и поговорим. Ведь поговорим об револьвере опасно дрогнул и взял в прицел голову Проныры, потом нацелился на Брана, вновь перепрыгнул на меня. Да, Отец, ты лжёшь. Мы поговорим.